Глава 15. Что видно из пещеры? Я много видел призраков в пустыне, но более всего боялся встретить Нагову-юношу в накинутом синдоне. Что бы я делал с ним, не приложу ума. Прежде всего, дал бы попить, конечно. Соль, вода всегда при мне, как и положено в пустыне смертным. Но как вообразить судьбу Нагова, ведь от чего-то же он умер? В жизни юноши умирают не от болезней, а от любви, в литературе особенно. Возможно, это существо из огромной митиной любви, герой который не вынес боли, отверженности нимфой. Всегда стоял вопрос, зачем же жить, когда тебя не любят? Что мог бы я поведать юности воскресшей? Что объяснить ей? Зачем она так прилепилась к тому, кто воскресил ее? Какая благодарность движет ею? За что благодарить? Как объяснить ей, что смысла больше в весне, расцветшей над пустыней? Москва — таинственный город. В нем есть воробьевы горы, есть нескучный сад, дом Пашкова, трехгорка, пьедесталы некой древней силы. Есть загадочно необъяснимое в этом запечатанном кольцами бульваров, дорог, шоссе, автострад, будто штемпелями эпох, в лекущем городе. «Москва – стихия роскоши и нищеты, власти и трепета, уюта и потерянности. Все есть в этом городе. И удобство, и непригодность, и буддийское лето, и тягостный ноябрь, и воспоминания, и забвения». Москва не всегда обладает необщим выражением и обретает истинный свой облик в безлюдье. Например, ранним воскресным утром или летней теплой ночью – Когда забредешь в какой-нибудь проулок на Рождественке, а он пересечен выстиранным бельем, благоухающим холодной вишней, и бродишь в этом просвечивающем простынном лабиринте, пока вдруг не спросишь себя, что это за город? Женский он или мужской, как Рим или Флоренция, Берлин или Вена. Но Москва – город женский. Его женственность мерцает загадочно, изгибаясь Арбатом или излученной реки, Не только скрываясь, но и вырываясь из-под пелены событий в определенное время откровения, когда понимаешь всю ее утробную жестокость. Московская осень бывает прекрасна. Многое вдруг трогается с места, но прежде воздух наполняется рассеянным на частичках отмирания светом. В нем тянутся парусные паутинные нити. Серебро становится цветом пары прощания. Печальный вид городских холмов, парков, рябь на стремнении реки — приметы этой наполняющей воздух грусти. Полощутся стаи скворцов, собираясь в перелет, и нищая сырость октября подступает к глазам. Есть в осени тональность прощения, осенью любовь прощает расставание. И вот память встречает декабрь, облачность сковывает Москву, Сыплет снег и в сумерках становится источником света. Тогда, в декабре, это и случилось. Первые три года я учился хорошо, теорию групп сдал даже экстерном, но больше ничем особым на курсе не выделялся. Разве что участием в безумных водных походах, но слава рисковых путешествий на Мехмате ценилась невысоко. На четвертом курсе охота учиться у меня пропала, поскольку я влюбился в студентку исторического факультета и стал жить с ней в Сокольниках, так что теперь мне приходилось работать на двух работах, и учебу я почти забросил. Тот день начался, как всякий зимний день. Сумерек, криков галок за открытой форточкой, шкрябанье лопаты дворника, окно в кухне запотело от скипевшего чайника. Голые кроны парка, сугробы у парковой решетки, низкие облака, поглотившие Останкинскую башню. Завтрак, растворимый кофе, бутерброд с маслом, посыпанный сахарным песком. Утром Катя не произнесла ни слова, только курила, глядя в окно. Наконец я погладил ее по плечу. Она встала, оделась и, выйдя из подъезда, зашагала к стромынке. Я нагнал ее и пошел рядом. В Москве бывают зимние дни, когда ни солнца, ни неба, ни теней, и весь воздух наполнен слегка покаркивающей воронами тоской, отчего кажется, что время настоящее пропало, и шаг еще больше вязнет в слякоти и в старом купеческом городе, ветшающем в этих кварталах не первое столетие, все более обнажая под крошащейся штукатуркой свое кирпичное барокко. Может быть, поэтому, однажды выйдя к парку, я оглянулся окрест, и мне показалось, что вместе с серебряно-черненными сугробами город уплывает в безвестность, и само имя его постепенно стирается, тает в белесом непроглядном небе. В тот же день, чуть позже, я стоял где-то в переулках и смотрел, как ворона, сидевшая на проводе, вдруг кивала и делала сальто. Переворачивалась полным оборотом, сцепив лапками воздушную линию, и снова замирала над Москвой. Не было сомнений, что я единственный во всем городе вижу, как эта ворона развлекается. Я не сразу поверил своим глазам и продолжал следить. Ворона точно так же сидела какое-то время неподвижно и потом переворачивалась через голову. Так неотрывно смотрит на часовую стрелку, чтобы заметить малейшее движение. Через какое-то время взгляд мой и взгляд вороны совместились, и я не заметил различия. Только в какое-то мгновение город перебрасывался через темя и смеркалось на секунду в глазах. Когда мы приблизились к главному входу в парк, мимо проковыляла женщина, тянувшая за собой самки, груженные мешками. Она остановилась на дурной и стала вынимать из нее вчерашний мусор. Наконец извлекла бутылку, звякнула ею в пакет, уложила часть мусора обратно, побрела к другой урне, наперекор спешившим к метро людям, которым приходилось обгонять ее или ждать, когда мимо них проволокутся санки. Мы тоже приостановились. Потом пересекли бульвар у метро и вошли в сквер, тянувшийся в направлении к Страмынке. «Здесь вчера мы встретились, когда Катя возвращалась от врача. Здесь я услышал слово «аборт». Мы долго ходили в этом сквере взад и вперед, сторонясь проходящего трамвая, все не шли домой. Я пробовал убедить. Говорил, что обнищание страны, обстоятельства вообще не должны влиять на судьбу отдельного человека. В конце концов, рожали и в блокадном Ленинграде, повторил я когда-то услышанные слова. Катя плакала беззвучно и не вымолвила ни слова. Наконец она отвернулась и зашагала к дому. В приемном покое Катя переоделась в больничный халат, отдала мне сумку с вещами и пошла вслед за санитаркой, открывшей ей дверь в коридор, из которого донесся смертный запах карболки и хозяйственного мыла. На пути к метро пришлось прибавить шагу. Сегодня я решил не опаздывать на лекцию. Этот день я хотел провести с полной загрузкой, чтобы не думать ни о чем. После семинара мне предстояло отправиться к букинистам, забрать заказы клиентов. Кроме расклейки объявлений, я еще продавал книги с латка. Лавку эту во втором гуманитарном корпусе держали два моих однокурсника, которым я нанялся после того, как сам скупил у них и поглотил массу книг. Я читал все подряд. На весах беспочвенности, страх и трепет, романы Кавки, Камю, Доспасаса. Я был членом факультетского философского кружка. Сегодня там планировалось выступление некоего экономиста из правительства, собиравшегося разъяснить студентам сущность предстоящих реформ. Но на заседание кружка я не попаду, потому что надо будет расклеивать рекламные объявления вдоль бульварного кольца. После занятий я помчался на Калининский проспект в дом книги, где набил рюкзак заказанными томами. Но старика Кондратьева, обещавшего достать Майренка, снова не было. Заведующая букинистическим отделом посоветовала заехать к нему домой. Я прямо сама волнуюсь, не могу дозвониться. На всякий случай я взял адрес. Объявления я расклеивал по специальным маршрутам, например, вдоль той или иной ветки метро, поднимаясь на каждой станции на поверхность, или в направлении движения электрички, сходя на каждой платформе и обклеивая столбы на ней. В основном это была реклама ручных бетономешалок для строительства дач. Я начал с яуского бульвара, добравшись от метро на трамвае и обклеив листками с изображением веселого гуся, крутящего рукоятку бетономешалки, газетный стенд. Идти по нечищенным дорожкам было непросто. Слякоть оттепеля откатывала шаг назад. За каждое объявление мне платили по два цента. За один маршрут мой заработок доходил до семи долларов. Летом мы с Катей вместе ездили по казанскому направлению. Я вспоминал тишину в ожидании электрички, полуденный жар шел с полей, стрекотали кузнечики, и внезапный порыв горячего ветра склонял кусты и березу над ограждением платформы. В июле Сахнов, владелец рекламного бюро, Расплатился со мной за два маршрута мешком сублимированного картофельного пюре из немецкой гуманитарной помощи, которого нам хватило до ноября. Наукой я занимался в университете на лотке, разбираясь с конспектами лекций, а в метро и в электричках постоянно читал, и читал после маршрута, когда дом засыпал и густая темень парка льнула вплотную к окнам. Читал римские элегии, набережную неисцелимых, Читал я и «Мейстера Экхарта», и «Блаженного Августина». Иногда по утрам за кофе пересказывал Кате что-нибудь интересное из прочитанного накануне. Как-то мы стали обсуждать последнюю часть сентенции из Экхарта и едва не поссорились. «Писания постоянно призывают к уходу из этого мира, к уходу от самого себя». К оставлению своей страны и своей семьи, дабы вырасти в великий народ, в котором были бы благословенны все роды. А лучшее место этому – царство мыслящего ума, где, несомненно, все в той мере, в какой сами есть мыслящие умы, а не другое во всех. Катя считала, что в последней части смысл затемнен без нужды. Я полагал, что Экхард призывал читателя стать ребенком собственной мысли. Я любил Москву, мне нравились мои маршруты, было в них что-то познавательное, устанавливалась загадочная связь с городом. Казалось, я читаю город как книгу, а каждое наклеенное объявление — это что-то вроде поставленного знака препинания. На бульварах фонари едва тускнели, и слабый свет от снега прибавлял таинственности и изогнутому пространству посреди оживленного, почти никогда не спящего города. Клей, охлаждаясь, загустевал, приходилось его хорошенько размешивать, растирая комочки. Я отработал горку Рождественского бульвара, Петровский, Сретенский, Тверской, и порядком взмок, когда вспомнил, что во дворах Кисловских переулков живет Кондратьев. «Катя, Катя, что вспомнить вместе с шелком твоей кожи? Разве те несколько писем, оставшихся вместе с полуистлевшими платьями в брюссельских кружевах, На старой постройке 1880-х годов дача в Томилине Одичавший тенистый сад, тропинка к нужнику по прозвищу Иван Иваныч, сосны, березы, сирень, сливы, заросли ревеня, крыжовник, райские яблочки, веранда с певучими половицами, дом с призраками и печкой, за которой глаз до да глаз, чтобы не задвинуть в юшку. В старинном рассохшемся шкафу действительно висели парадные женские платья времен Распутина, их надевали только для домашнего театра. Дача когда-то принадлежала Катиному прадеду, инженеру паровых котлов, обрусевшему в трех поколениях немцу. В резной шкатулке хранились фотографии его свадебного путешествия по Швейцарии. И с ними те самые письма весны лета 1917 года, Переписка дочери инженера, которой тогда было 18 лет, с влюбленным в нее юношей. В письмах ничего особенного вроде и не было, только каникулярное путешествие на поезде в деревню и потом за границу на воды, клятвы вечной любви и планы в сентябре увидеться в Петербурге. Пейзаж посланий, виды убранных полей со стогами, погрузка сена вилами на возы Полустанки с буфетами, сдержанные сетования на маменьку. Ординарные, в общем-то, письма, написанные некрупным мужским почерком. Но главное главное то, что в них не было ни слова о революции, никакого предчувствия провала эпохи. Я вчитывался в эти письма много раз в поисках хоть какого-то холодка коцита, отскивеевшего меж строк. Тщетно. Кондратьева не было дома. Мне открыла Ксюша, его внучка, легконогая девчушка с копной соломенных волос, собранных в узел на затылке. Я часто видела ее у прилавка, когда Кондратьев отлучался на закупки и оставлял ее торговать. Дед запил в голубятне. Если хочешь, можешь навестить. Я вспомнил, что Кондратьев не только продавал книги, увлекался он и разведением голубей. Я замешкался, прислушиваясь. Из глубины квартиры, заваленной горами книг, доносились звуки бамбуковой флейты и барабанов, постукивавших вкрадчиво, словно из зарослей. Ксюша была поддатой, румяной. Она держала в руке бокал. Я различил запах расколотой абрикосовой косточки, тревожный аромат ликера Амаретта. Я кивнул и повернулся идти. — Постой, — сказала Ксюша. — А ты смешной. Я так давно не трахалась, что кончаю даже отчиха. Если хочешь, можем оттопыриться». Я почувствовал, что покраснел, но тут комок подкатил к горлу, и я повернулся к двери, обшарпанной собачьими когтями, медленно открыл ее и, как во сне, спустился во двор. Скоро я рухнул в метро, заскочил в сокольники, вскипятил чайник, выпил кофе и покурил в темной спальне в форточку, глядя сверху на парковые деревья. На соседа, гулявшего со своей московской сторожевой, флегматично злобной псиной по кличке Альма. В свете фонарей собака брела вдоль решетки парка, безразлично подтягивая на поводке за собой соседа. Дом стоял у конечной остановки автобусного маршрута перед Ледовым дворцом. Пассажиры высаживались и разбредались вдоль сугробов. Уже не сдерживаясь, я упал на тахту лицом в подушку. Потом я умылся. В кухне снова сварил клей, закупорил банку, промыл кисточку, опять набил пакет рекламными объявлениями и помчался в Русаковскую больницу. Обошел корпус, бросил в окно снежок. Женщины повыглядывали, всматриваясь, кто там. Появилась и Катя. Я помахал ей рукой, она застыла, глядя в окно. Я хотел снова бросить снежок, но передумал и побрел прочь. Ощущаю за пазухой теплоту банки с клеем.